Глава 37. Курс молодого бойца-предпринимателя от Лоры Геллер оказался для меня просто неоценим. Я провела у моей старой новой подруги часа три, которые пролетели незаметно и исписала половину блокнота. А после мы снова пили чай, и миссис Геллер рассказывала мне обо мне. Как уточнила Лора, Она была доброй приятельницей матери Хоуп, а когда та скончалась, взяла своеобразное шефство над ней, пока Хоуп не вышла замуж за Алекса Мартина. «Я выдохнула тогда», — рассказывала Лора. «Алекс был таким надежным и серьезным молодым человеком, а ты такой непосредственный и лёгкий», — думаю, она хотела сказать легкомысленный. «Я посчитала, что теперь ты в безопасности и от всякого рода мошенников, и от дурного влияния. Вокруг тебя много всякого...» Она словно проглотила неприличное слово. «Крутилась. Трудностей и забот ты не знала. И как только...» Она в который раз недоуменно покачала головой. Впрочем, я поняла, что она хотела сказать. как такой мотылёк, как я, с моими умственными способностями и отношением к жизни смог в такой тяжелейшей ситуации встать на ноги и расправить крылья. «Скажите, Лора, — не удержалась я от вопроса, — а почему вы не попытались хоть как-то связаться со мной, узнать, как дети, когда все это произошло?» Понимаю, что никто никому ничего не должен, — Я все-таки не могла взять в толк, почему Хоу показалась в беде одна. Лора спокойно ответила, что она просто ничего не знала. « Мы со временем отдалились и стали редко общаться, — объяснила она. — И ты зря думаешь, что событие, произошедшее с вашей семьей было громким. Я лишь недавно узнала об этом по возвращении в город, и то очень поверхностно. Сплетни, конечно, ходили, но я не очень-то доверяю досужей болтовне. Кстати, даже не знаю, стоит ли упоминать об этом. Она многозначительно посмотрела на меня, сделав весомую, интенционную паузу, и я поняла, что за этим последует что-то для меня неприятное. С другой стороны, чтобы это ни было, лучше услышать это от Лоры, чем от кого-то другого. «Конечно, стоит», — вздохнула я. Предупрежден, значит, вооружен. «Ты спрашивала про Камиля Свенсона. Так вот, он упорно распространяет слухи, что у тебя связь с доктором Гоначаром. «У меня противно засосал под ложечкой». Хотя я понятия не имела, где эта пресловутая ложечка анатомически расположена, но ощущение было именно такое. Я даже не смогла ответить сразу, а Лора ждала моего ответа. «Это не так», — произнесла я наконец. «И ему верит? Миссис Геллер пожала узкими плечами. «Разве это важно, дорогая?» Ведь отношение к слухам определяется в первую очередь чувствами, которые испытывают к человеку, о котором распространяют эти самые слухи. Скорее нет, чем да. Вопрос в другом. «Поверит ли Алекс?» — кивнула я. «Именно», — подтвердила Лора. «Все остальные будут ждать его реакции». Я шумно выдохнула, и немного постучала затылком о мягкую спинку кресла. Потом твердо посмотрела на Лору. «Мне не в чем оправдываться, и, надеюсь, муж не заставит меня делать это». Лора снова пожала плечами. «Человека легко опорочить хоуп, оклеветать, погубить репутацию. Впрочем, нравы сейчас не такие пуританские, как во времена моей молодости». а гораздо свободнее. Но скользкий момент все таки есть. «Ладно», — расстроенно произнесла я, — обойдется. обойдётся». «Нет, ну какая же все скотина!» — тут же взорвалась невольно. «Сначала обокрасть нас с помощью Андерса, потом иметь наглость, пытаться зачем-то втереться мне в доверие, навязывать сомнительную помощь. а теперь еще и клеветать на меня. Вот чего он прицепился ко мне?» Лора прищурила глаза и с минуту размышляла. «Хоуп, я думаю, что все это делалось с целью именно опорочить тебя, чтобы подорвать доверие Алекса к тебе. Так было бы легче повесить на тебя всю растрату ваших счетов». «Как это?» Не сразу поняла я, обуреваемая праведным гневом. Если муж будет сомневаться в твоей верности и порядочности, то и в другом будет проще его убедить, пояснила Лора свое предположение. Я поразмышляла чуть-чуть. У меня есть доказательства того, что растрата их рук дело. Тогда уже проще. кивнула миссис Геллер. Я встала, решив, что пищи для ума на сегодня достаточно. На долгие бессонные ночи точно хватит. Спасибо, Лора. От всей души поблагодарила я. Она проводила меня до двери. Приезжай с ребятишками, Хоуп. Я сто лет их не видела. Конечно, с удовольствием. Обняв хозяйку, я вышла из дома и, выйдя за ворота, забралась в повозку. Антарио что-то вырезалось из деревянного брусочка острым коротким ножичком. «Вы расстроены чем-то, мисс Хоуп?» — негромко спросил он, когда мы отъехали от дома Лоры и свернули на соседнюю улицу. «И да, и нет, Антарио. Но подумать есть о чем. Мы будем куда-нибудь заезжать». Нет-нет, сразу домой, торопливо ответила я, и так под вечер приедем. К детям хочу, вырвалось у меня внезапно. Дома все было в порядке. К тому времени, как мы вернулись, стал капать дождик, поэтому семью я застала на кухне за столом. Девочки рисовали, а Колин мастерил какое-то очередное свое изобретение для ловли рыбы. Парень не на шутку увлекся рыбалкой. И готовился к тому, чтобы исследовать реку близ мельницы. Мамочка, Мии подлетела первой, за ней Марта, Колин тоже встал, чтобы поцеловать меня в щеку. Ты долго, прокомментировал он. Все хорошо. Да, сынок, все хорошо. Вы ужинали? Колин помотал головой. Хотели дождаться тебя, а... «Про возвращение папы ты ничего нового не слышала?» Я отвернулась, чтобы случайно не выдать себя. «Нет, Колин, никаких новостей». «Но это тоже хорошо», — успокоила я его. «Если бы что-то случилось, уже сообщили бы. Они просто добираются домой». «Эх, скорее бы», — вздохнул мальчик. а я прижала его голову к себе на секунду. «Он вернется очень скоро, малыш». Как обычно за ужином, дети наперебой рассказывали, как прошел их день. И это время было моим самым любимым, уютным и душевным. Голоса всех троих сливались для меня в какой-то теплый перезвон хрустальных колокольчиков, от которых так сладко замирало сердце. Я любовалась забавной мордашкой Мии, красивыми блестящими локонами Марты, ее внимательными, серьезными глазками, тонкими чертами лица Колина и его новыми веснушками. Эти дети были такими любимыми, такими родными. «Мамочка, ты плачешь?» пискнула Мия и протянула ручку, указывая на мое лицо. Я провела пальцем по щеке и смахнула слезу. «Нет, моя радость, это от счастья». Малышка влезла ко мне на колени и внимательно всмотрелась. Успокоенная, она свернулась с калачиком у меня на коленях и засопела. Уложив младших спать, Колин ложился позже, я села за стол, чтобы полистать записи, которые сделала у Лоры. Многие советы были не алгоритмом действий, как, например, оформление патента по пунктам, а просто рекомендации в целом. Лора оказалась просто кладезем бизнес-мудрости. Реализуй идеи, только предварительно убедившись в их рентабельности. Не бойся партнерства, но заключай взаимовыгодные договоры. Фокусируйся сначала на чем-то одном, не распыляйся. Делай то, что знаешь, но изучай новое. Контролируй баланс расходов и доходов. Не бойся ошибок, а они будут неизбежно. Научись управлять своим временем. Изучай своих клиентов, изучай рынок. Делай всегда немного больше, чем от тебя ожидают. Найди свою нишу и позиционирование. Под каждым утверждением шли развернутые пояснения, очень дельные. Я так увлеклась, что не заметила, как время перевалило за полночь. Спохватившись, я сдвинула бумаги в сторону и только сейчас поняла, как утомилась. Поэтому сразу решила пойти спать. «Только ни о чем не думать, только ни о чем не думать», — повторяла я мысленно, как мантру, пока не уснула. Я еще не знала, что этой ночью в город вернулся Алекс Мартин.